347. Матерь огни йоги Весь свой внутренний психический багаж следует разделить на две части. Одну положить направо, другую налево. Направо то, что надо взять с собою, налево то, что оставить. Многое окажется ненужным и тяжким, и очень вредным. Его без сожаления можно не брать, но все важное и ценное и нужное в дальнейшем пути бережно откладывать вправо для сохранения.